21. На причале перед складским помещением собрались все жители острова. Не было только Катрины Двойняшек. Зажженные подвесные фонари качались на ветру на своих железных руках-кронштейнах. Молодые и старые стояли, тесно сбившись и вглядываясь в темное море. Молчаливые и выжидающие. Сцена напомнила Элен общее сборище, когда все в деревне собирались вокруг пасхального огня или столба во время праздника летнего солнцестояния, объединенные чувством кратковременного единения. Девушка стояла рядом с Ионом и Фруланге, как стояла бы рядом со своей собственной семьей. От услышанного она все еще чувствовала себя сбитой с толку. Сквозь шум волны, скрип фонарей вдруг послышался шум мотора. Элен посмотрела на Иона. В мерцающем свете лицо его выглядело чужим. «Что происходит?» — спросила она. Он взял ее за руку и быстро сжал, не говоря ни слова. Скоро Эллен смогла различить контуры судна, приближающегося с потушенными огнями. Жители Бронсхольмена что-то возбужденно бормотали друг другу. Из темноты появилось судно. Подобно кораблю-призраку, он предстал перед ними неожиданно большой, с черным корпусом. Он подошел к причалу бортом. На палубе появились люди и бросили швартовое охранникам. Затем все стало происходить стремительно. Появились сходни и одновременно широко открыли ворота складского помещения. Охранники бросились туда и вышли снова, везя каждый по грузовой тачке. На палубе вдруг появился целый ряд железных бочек и деревянных ящиков. Ящики грузили на тачки и отвозили в складское помещение. Бочки катили туда же. Новые бочки-ящики поднимались из трюма прекращающимся потоком. И он повернул Элен за плечи и потащил к сходням. Когда появилась следующая бочка, он кивнул ей, и они покатили бочку к складу. На ней было написано «100 литров». «100 литров в каждой бочке». В ящиках были 10-литровые канистры, по 6 в каждом. Элен быстро подсчитала, груз состоял из нескольких тысяч литров чистого спирта. У ворот складского помещения стоял Артур с блокнотом в руках и считал каждую бочку и каждый ящик. А внутри, среди прилавков для распаковки, стояла фруланги с фонарем и показывала, где что ставить. И он взял свободную тачку и похромал обратно к судну. Когда Эллен снова вышла на причал, ей пришлось отскочить в сторону, чтобы не оказаться на пути катящейся бочки. Она стояла у стены помещения и удивленно осматривалась. Работа шла быстро и ритмично, как в хорошо отрепетированном танце. В свете фонарей мелькали потные лица. Участвовали все, даже женщины и пожилые, и все, похоже, знали, что надо делать. Старуха Сабина хватала груз своими кослявыми пальцами и тащила его, как только могла. Появилась коробка с этикеткой известного коньяка. Ее тут же взял капитан Раб и понес к своему дому. Обратно он так и не вернулся. Тут Эллен увидела голову, возвышавшуюся над всем происходящим, спокойно и невозмутимо, будто это была голова тюлени над колышущимся морем. В пятнистом свете от фонарей девушка разглядела ту самую бороду и копну волос. Сомнений не было. Этого мужчину она видела в бинокле из наблюдательной башни. Какой он огромный вблизи. Как будто принадлежит другой породе человеческих существ. Его взгляд беспрерывно блуждал между судном, причалом и складом. Он ничего не делал и ничего не говорил, но явно участвовал во всем, что происходило вокруг, как режиссер, наблюдающий за спектаклем из зала. У Иона случилась неприятность с тачкой. Из-за его подпрыгивающей походки с нее соскользнул ящик с канистрами. Движением руки Хоффман подозвал другого мужчину, поднявшего ящик и перехватившего тачку. Элен было больно видеть, как и она оттолкнули. В следующую секунду он уже стоял с пустыми руками, оглядываясь и ожидая указаний, затем отошел в сторону, чтобы не стоять на дороге. Прищуренный взгляд Хофмана скользнул по стенам лодочного помещения и остановился на Эллен. Ее словно пронзили чем-то холодным и острым. Она поспешила вместе с другими на причал и постаралась приспособиться к быстрому рабочему темпу, поднимала, переносила и напирала так, что пот тек ручьями. Артур ободряюще подмигивал ей всякий раз, когда отмечал ее груз в дверях склада. Впервые Эллен почувствовала себя одной из островитян. Никаких колкостей со стороны охранников, никаких ругательств, смешков или глупых шуток. Как и все, она была шестеренкой в этой хорошо смазанной машине. Сердце стучало от возбуждения и физического напряжения, щеки раскраснелись. Она чувствовала себя живущей на полную катушку. Так же, как это было в детских играх в темных осенних садах вместе с братьями и их приятелями, когда они воровали у соседей яблоки и играли в прятки среди кустов смородины. Вдруг все закончилось. Ворота складского помещения закрылись, мужчины на палубе втянули сходни, а крепежные канаты отцепили. Застучал мотор, и судно медленно пришло в движение. Оно прошло залив, и его поглотила тьма. Несколько охранников прислонились к стене складского помещения. Артур повернулся спиной к ветру, чтобы прикурить сигарету. Затем он повернулся к Эллен и улыбнулся. — Ты отлично справилась, малышка. Делала такое когда-нибудь раньше? — Никогда. Но она была рада похвале. Обернулась, еще Хоффмана, однако его уже не было видно. И она, девушка нашла чуть в стороне, в темноте около больничных зданий. Он закрыл глаза. Лицо его искажало гримаса, как всегда, когда ему было больно. «Пошли домой», — предложила Эллен. он покачал головой. «Нет, нет. Есть еще работа». Он захромал в сторону склада, открыл одну из дверей, повернулся к Эллен и кивнул ей, чтобы заходила. Да заглянула внутрь. В правой части помещения Фруланги и несколько женщин из дома вдов были заняты распределением бочек, бутылок, поварешек и воронок. «Разбавление и розлив по бутылкам», — объяснил Иэн. «Сделаем за ночь, сколько успеем, остальное потом». «Передохни пока немного». Двадцать минут спустя помещение превратилось в фабрику. В ее центре Артур и Фруланги замеряли и смешивали спирт из канистр с водой из бочонков. Вдоль лавок стояли мужчины и женщины, черпавшие разбавленный спирт и разливавшие его по бутылкам через воронки. А по другую сторону от лавок шел Рубан, закупоривал наполненные бутылки пробками и паковал в коробки. Чувствовалось, что они делали это раньше много раз. Элен стала рядом с Эном. От запаха спирта заслезились глаза. Она попыталась приноровиться к общему темпу, не разливая при этом жидкость, одновременно стараясь запомнить все, чтобы описать в следующем рапорте Нильсу. Легкий сквозняк заставил ее повернуть голову. Вошел Хофман и осторожно закрыл за собой дверь. «Просто продолжай», — прошептал Иоанн и подвинул к ней пустую бутылку. Элен наклонилась над бочкой, стоявшей между ними, затем поварешкой с помощью воронки наполнила бутылку. Позади она услышала шаги Хофмана, шедшего по помещению и наблюдавшему за работой. Он приглушенным голосом поговорил с фру Ланге и Артуром. Вскоре она снова почувствовала сквозняк, когда Хоффман вышел. Артур дважды хлопнул в ладони. — На сегодня хватит! — крикнул он. — Заполните те бутылки, что стоят на прилавках, и закончим на этом. Когда они вышли из помещения, над морем уже затеплился рассвет. Ветер утих. После алкогольных паров чистый воздух действовал как лекарство. Эллен пошла с Ионом к дому. Она чувствовала себя сбитой с толку и смущенной. Что это было? Но Ион только устало качал головой на ее вопросы. — Ты быстро учишься, — только и сказал он. Когда они зашли в прихожую, молодой человек поощрительно подмигнул и добавил. — Умница! Выспись хорошенько! и поплелся к себе наверх, ступенька за ступенькой. Элен вдруг ощутила страшную усталость. Она легла на кухонный диван, не раздеваясь, слыша нетвердые шаги Иона наверху. Голова была полна мыслями и чувствами, тем не менее она мгновенно провалилась в сон. Ей снились бочки, катящиеся на нее в темноте так быстро, что она не могла их остановить, и пристальные глаза, следящие за каждым ее движением. Эллен проснулась и поняла, что утренний свет заполняет кухню как-то иначе, чем обычно. Наверное, уже очень поздно. Она поднялась, растопила плиту и сварила кофе. Но ни Фруланги, ни Иоанна не было видно, так что она выпила его в одиночестве. Затем поспешила к столовой. Однако, придя туда, обнаружила, что дверь заперта. Не было видно ни души. Внизу залива тоже было пусто. По пристани ходила... Ее Величество – серебристая чайка. Старые фонари уже сняли с железных креплений. Ночное действо казалось нереальным. Где же все? Эллен вернулась обратно к домикам персонала и заметила, что шторы везде задернуты. Когда она снова оказалась дома на кухне, фру Ланги сидела за столом, накинув на плечи шаль и пила кофе, оставленный Эллен в котелке. Добродушно кивнув ей, она произнесла – «У нас сегодня утром выходной. Разве он не сказал тебе?» «Нет», — удивленно ответила Элен. «Так всегда бывает после доставки». А во сколько тогда мне начать в столовой?» — спросила девушка. Фруланги покачала головой. «Ты можешь вместо этого помочь мне с ужином в доме шефа. Сегодня приедет доктор. Он всегда появляется на следующий день. Приходи на кухню в три. А пока ты свободна». «Свободна на все утро». Как это прекрасно! Но Эллен точно знала, что именно ей надо сделать. Едва оставшись одна, она взяла папку с бумагой из своего саквояжа, зашла в туалет на дворе, спрятав бумагу под пальто, и закрылась там. Стоя на коленях на туалетной крышке вместо стола и с небольшим оконцем в качестве источника света, девушка написала длинное письмо Нильсу. Она писала маленькими буковками, чтобы оставалось как можно больше места. Укоротила свою жажду красочных описаний и постаралась придерживаться фактов. Они были действительно драматичными, так что и этого было достаточно. Закончив, положила бумагу в конверт, заклеила его и написала старшему констеблю Нильсу Гуннерсону. Затем положила его в другой конверт, адресованный соседу Нильса, и приклеила марку. Она пропустила отъезд Артура сегодня утром, так что придется подождать до завтра. Элен расстегнула блузку и засунула письмо под бюстгальтер. Потом подумала, не пойти ли ей в дом и не положить ли письмо под матрас кухонного шкафа, но решила, что так, как сейчас, будет надежнее. Ближе к трём она пошла к дому коменданта. На лужайке перед ним стояла группа охранников. Они болтали и сплёвывали снюс длинными коричневыми струйками. «Снюс. Разновидность жевательного табака». Когда Эллен проходила мимо, Они обернулись и пробормотали приветствия. Раньше такого не случалось. Эллен даже обернулась, чтобы удостовериться, что они не поздоровались с кем-то другим. Затем она обошла дом коменданта и зашла с черного хода на кухню, где в большом чане уже варилась телячья нога. Эллен была велено удалять косточки из яблок, а фруланги тем временем отбивала кухонным молотком мясо. На Бронсхольмене в основном готовили разное мясо и овощи. Хоть местные жители и находились посреди моря, рыбу они не ели почти никогда, чем были до смешного горды и всегда подчеркивали это. Сколько раз Эллен приходилось слышать, что карантинный персонал отнюдь не рыбаки, и что они едят настоящую еду, то есть мясо. Она усматривала в этом своего рода профессиональную гордость, некий способ отличаться от других жителей Шхер. Возможно, это стало даже важнее при том положении дел, которое вскоре должно было измениться. Работая, Эллен пыталась представить себе реакцию Нильса на ее рапорт. «Это же просто бомба!» Он должен осознать, что недооценивал ее как наблюдателя, и пожалеть о снисходительном похлопывании по ее плечу. «Ты молодец!» «Да уж это точно!» Теперь наступает его очередь действовать. Перед тем, как подавать ужин, Эллен должна была сменить кухонный фартук на накрахмаленный. Ровно в 6 она отнесла чашки с телячьим бульоном и вазочку с сырными палочками четырем гостям, сидевшим за обеденным столом. Доктор Кронборг только что появился и все еще был с красным носом и слегка слезящимися глазами после быстрой езды на катере. Капитан Рап уставился перед собой остекленевшим взглядом. За воротник его мундира была небрежно заправлена салфетка. Хоффман выглядел довольно скромно. Борода выглядела, как обычно, по-дикарски, но рубашка под жилеткой оказалась безупречно белой и чистой, а длинные волнистые волосы были зачесаны назад с какой-то бесшабашной элегантностью, что делало его похожим на богемного художника или эксцентричного ученого. Ставя перед ним чашку с бульоном, Эллен с ужасом вспомнила рассказанное Ионом вчера вечером. Четвертым гостем был Артур. Одетый в плохо сидящий пиджак, он был почти неузнаваем без шкиперской формы и фуражки. В камине вот уже несколько часов горели дрова, обогревая большую комнату. Во время прислуживания Эллен пыталась уловить что-нибудь из разговора участников ужина. Беседовали в основном доктор и Хоффман. Артур говорил лишь, когда к нему обращались, а капитан Раб сидел молча и выглядел совершенно отсутствующим. Досадно, но разговор крутился в основном вокруг самых обычных вещей, и хотя Элен старательно пыталась играть роль невидимки, четверо мужчин, казалось, не забывали о ее присутствии. Единственное, что ей удалось уловить, это что Артур должен был отвезти на континент первую партию вечером следующего дня, но ни имена, ни места не назывались. У Элен также создалось впечатление, что ночная разгрузка судна прошла по плану и что все остались довольны. После ужина Хофман и доктор перешли в соседнюю библиотеку выпить кофе с коньяком. Капитан Рап отправился назад, в ту часть дома на первом этаже, где находилось его жилище. Артур поблагодарил и ушел. «Похоже, что уходя, он чувствовал облегчение», — решила Элен. «Он был здесь не совсем на месте». Вся, обратившись вслух, Элен понесла кофейник Хофману и доктору. «Библиотека не вполне заслуживала свое название». Помимо нескольких испорченных влагой полок с созданиями по судоходству и военной истории других книг почти не было. Оба господина сидели, устроившись в кожаных креслах, сытые и довольные, со стаканами коньяка под рукой. На первый взгляд было нелегко определить, кто из них доктор, а кто пациент. Элен с удивлением обнаружила, что Хофман сейчас надел очки, небольшие в золотой оправе, как и сам доктор а когда она зашла, то увидела, что он поднял взгляд от блокнота. Она хотела бы еще немного задержаться в комнате, но, налив кофе и предложив сигары, ей оставалось лишь сделать Книксон и уйти. Прежде чем вернуться к фру Ланге и мытью посуды, Эллен задержалась у закрытой двери библиотеки. Внутри разнесся ракочущий смех Хофмана, и она поняла, что по-настоящему интересный разговор начался только сейчас. Примерно через час Эллен уже покончила со своими обязанностями и ушла из шефского дома. Фруланге осталось, чтобы быть под рукой, если мужчинам что-то понадобится. Сквозь туманную тьму Элен разглядела, что в одном из окон столовой для персонала горит свет. Такого в это время суток обычно не бывало. Подойдя ближе, она услышала музыку и смех, раздававшиеся изнутри. Из любопытства зашла внутрь и оказалась на чем-то вроде вечеринки. Остановившись в дверном проеме, огляделась. В центре комнаты стоял Оскар Модин, играя на аккордеоне, а вокруг него ходили в танце, похожем на ирландскую джигу, один из охранников на пару со старухой Сабиной. Другие охранники сидели на скамьях вокруг стола, смеялись и хлопали в такт. У стены, выходящей на кухню, поставили стол, полный бутылок. Рядом расположился Артур. Сняв пиджак, который был на нем в шефском доме, И закатав рукава рубашки, он снова стал самим собой. «Андерс Эриксон!» — выкрикнул он. Охранник постарше поднялся, подошел к Артуру, и тот протянул ему две бутылки со столика. Охранник триумфально поднял их в воздух, по одной в каждой руке, а остальные зааплодировали. Артур засмеялся и выкрикнул следующего мужчину. За одним из столов Эллен приметила темная букенбарда Иэна и присела рядом с ним на скамейку. Он удивленно посмотрел на нее. Когда она села, до нее дошло, что она и старуха Сабина — единственные женщины здесь. Нагнувшись к Энну, чтобы ее не заглушали музыка и гул, Эллен спросила, «Что тут у вас?» «Раздача», — прошипел ион ей в ухо. По запаху из его рта она догадалась, что он уже приложился к бутылке, стоявшей на столе. «А мне?» — спросила Эллен. Он покачал головой. «Только мужикам». Тот же принцип распределения самогона, что и законного алкоголя, — подумала Эллен. Какая-либо специальная книга учета не требовалась. В записной книжке у Артура был полный порядок, и он ставил птичку возле каждого имени. Когда пришла очередь Тиона, он добрел до стола, взял свои бутылки и засунул их в карманы куртки. Затем заковылял обратно к Эллен, пока охранники аплодировали. «Оскар» заиграл на аккордеоне новую мелодию, еще более развеселую и быструю, чем предыдущая. Эллен вдруг почувствовала чью-то руку на своей, и прежде чем успела понять, что происходит, Вернер уже потащил ее в диком галопе. Что это был за танец? Она его совсем не знала. Да и Вернер тоже подумала с ей. Но темп был быстрый. Старуха Сабина прервала свой собственный танец, чтобы показать им правильные движения – Очевидно, это был один из станцев, что она знавала в молодости, в лучшие дни карантинной станции, о которых она так много говорила, когда моряки стояли на якоре по несколько недель и развлекались музыкой и танцами. Грациозным движением приподняла свою длинную юбку и сделала несколько шагов туда-сюда, одновременно выкрикивая невнятные инструкции. Эллен хохоча покачала головой затем последовало за импровизированным галопом Вернера, сделав по дороге несколько шагов из Чарльстона, чем вызвало восторг и аплодисменты охранников. Когда аккордеон замолк и Эллен опустилась на скамью рядом с Ионом, она была совершенно потная. «Боже мой!» — выдохнула девушка, улыбаясь. И он поднялся. «Пойду домой», — коротко сказал он. «Отличная мысль, я тоже», — согласилась Эллен. Ты можешь остаться, если хочешь потанцевать. Нет-нет, хватит с меня. Они пошли вместе по темной тропинке. Иону было идти труднее, чем обычно, и он постоянно спотыкался. Только теперь Эллен заметила, как он пьян. Когда Ион обнял ее за талию и притянул к себе, она не возражала, поддерживая его тем самым на подъеме. На повороте он остановился и прижал ее сильнее. Она почувствовала, как его рот неловко ищет ее рот и отвернулась. Он пах, как старый пьяница. Нет, он, сказала она. Почему? Прекрати! Эллен сильно толкнула его. И он пошатнулся, но устоял на ногах. Ага, обиженно сказал он. Но против Вернера ты не возражала. Как глупо, подумала Эллен, ведет себя как ревнивый жених. С какой стати? Их отношения всегда были лишь дружбой. Но раз она жила в его доме, он, видимо, считал, что у него на нее преимущественное право. Типично по-мужски. Как только поблизости оказывается женщина, у них появляется чувство собственника. — Ну что ты, Иоанн? — устало сказала она. — Мы же просто танцевали. — А я танцевать не могу. — Скажи все как есть, тебе не нужен коллега. Не глупи. — Я мог танцевать когда-то, — бормотал Иоанн. — Понимаешь, Эллен? — Понимаешь? — Давай, пошли домой. Она взяла его под руку, но теперь молодой человек не хотел никакой поддержки. Он с трудом поднимался вверх, а Эллен шла позади. Наконец они встали посреди темной прихожей. Фру Ланге еще не пришла домой. И он качался из стороны в сторону. — Почему? — икнув, произнес он. — Что ты имеешь в виду? — Если это не из-за моей хромоты... — Вот это почему ей было знакомо? Некоторые мужчины считали, что должны быть веские причины для того, чтобы их не хотели целовать. «Это из-за него, твоего бывшего? Того, кто нанес тебе сердечную рану? Ты все еще думаешь о нем? О ком?» Эллен уже почти забыла о своей поспешной вынужденной лжи. «Нет, нет, или... Да, кажется, немного», — добавила она, когда поняла, что ей следует придерживаться того, что сказала раньше. Ладно. — согласился Ян. Тогда пойду к себе. Он с решительным видом глянул на лестницу, словно бросая вызов врагу, но остался стоять, пытаясь обрести равновесие. — Спокойной ночи, Иоанн! — пожелала Элен. Зайдя на кухню, она закрыла дверь в прихожую и постояла, не двигаясь, прислушиваясь к звукам медленных шагов вверх по крутой лестнице и тихому бормотанию ирландской матросской песни, которую недавно играли в столовой. Справится ли он? Ему трудно подниматься наверх, даже когда он трезв. Послышалось глухое проклятие, когда Ян споткнулся. Запалив спичку и поднеся ее к стеариновой свече, Элен снова вышла в прихожую. В ту же секунду дверь наверху в мансарде захлопнулась. Она поднялась на несколько ступенек, держа свечу. Все, что было видно, это закрытая дверь. Элен выдохнула. Он все же поднялся наверх невредимым. Когда на следующее утро Эллен пошла отправить письмо, он сидел на скамейке у больницы, вытянув перед собой больную ногу. Взглянув на нее, он спросил, чуть стыдясь. «Вчера я вел себя с тобой по-хамски». «Да нет, ничего. Но пить так много не стоило», — ответила Элен. Он пожал плечами. «Это была раздача. Все пьют в раздачу. Я думаю, не только о вчерашнем. Обо мне не беспокойся, я сам справлюсь». «Хорошо. Ну, увидимся», — сказала Эллен и пошла к столовой для персонала. Из кухни было видно, как Эйра покидает залив, оставляя после себя пенящиеся барашки. Завтра ее письмо попадет к Нильсу. Теперь лишь оставалось ждать действий полиции. Что случится с Ионом и остальными оставитянами? Ведь все они участвуют в контрабанде спирта. На мгновение Эллен почувствовала себя подлой доносчицей. В два часа дня Фруланги сказала ей идти домой. Элен стояла на пороге столовой для персонала, с ведром в одной руке и щеткой в другой. Но я еще не отскребла пол, удивленно сказала она. Это может сделать Катрин. Элен поставила ведро, решив, что Фруланги даст ей другую работу у себя в доме. Что вы хотите, чтобы я сделала вместо этого? спросила она. Отдохни немного, ответила Фруланги. Потом приходи в дом шефа и помоги мне с ужином. Можешь прийти к шести. Какими дружелюбными стали все после недавней доставки? Считают ее теперь одной из них? Соучастницей? Но, забирая щетку, Катрин бросила на нее такой взгляд, который было трудно истолковать однозначно. Что-то среднее между насмешкой и сочувствием. Элен набросила пальто на плечи и пошла к дому. Там, вытянувшись на кухонном диване, она поняла, что давно не знает, как отдыхают. Непрерывная работа чередовалась со сном, таким глубоким, что он напоминал глубокий обморок, и ее тело привыкло к этому. Элен нервно полистала каталог заказов по почте, отложила его и пошла постучать в дверь Иона. Он вроде не уходил наблюдать за птицами. Может быть, просто хотел, чтобы его оставили в покое. Снова спустившись, она разогрела себе вчерашний суп и поела, стоя у плиты. Когда часовая стрелка приблизилась к шести, Элен пошла на кухню дома коменданта, где уже был готов ужин. Капитан Раб сидел в одиночестве за большим столом в столовой с салфеткой заткнутый за воротник и бессмысленно смотрел перед собой. Повязав крахмальный фартук, Элен подала ему еду. Фроланге не зажигала камины, в комнате было довольно холодно. Когда она вернулась на кухню, Фроланге протянула ей поднос. Ужин Хофмана, пояснила она. Он хочет, чтобы ты отнесла ему. Эллен отшатнулась. «Не лучше ли вам это сделать?» спросила она. «А я позабочусь о капитане Рапи и помою посуду». Фруланги решительно покачала головой. «Пойдешь ты». Так распорядился сам Хоффман. Она протянула Элен под нос. «Он не любит ждать?»